Глава пятая, где герой в конце умирает. «Осторожно!» «Да что же он? Господи! Смотри, куда тебе «Нет!» Долгий скрип тормозов, глухой мягкий звук удара. Я бегу за мечом, который выкатился на дорогу, и бампер зеленой спортивной машины поддает мне точно под коленки, где самая нежная кожа. Ноги отрываются от земли, меня подбрасывает в небо, Воздух свистит в ушах. Я лечу выше солнца. Свежий ветер врывается в мой распахнутый рот. С земли далеко внизу на меня уставились испуганные зеваки. Увидев, что я взмываю ввысь, какая-то женщина начинает кричать. Кровь сбегает по моим штанам и собирается в лужу на асфальте. Все как в замедленной съемке. Я лечу вровень с крышами разглядываю силуэты, снующие в мансардах. И тут впервые в моей голове проскакивает вопрос — над которым я так часто думал потом, чем-то я тут занимаюсь. На долю секунды, повиснув в небе, я понял, что ничего не понимал. Кто я? Откуда я? Куда я иду? Вечные вопросы. Каждый когда-нибудь задаст их себе. Я задал их в минуту смерти. Взлетел я очень быстро и так же быстро упал. Ударился плечом о капот зеленой спортивной машины, отскочил и врезался головой в бордюрный камень. Треск, глухой удар, надо мной склонились перепуганные лица. Я хотел что-то сказать, но не мог ни заговорить, ни пошевелиться. Солнечный свет начал медленно угасать. Впрочем, в феврале солнце еще не яркое. Похоже, мартовские дожди не за горами. Небо постепенно гасло. Вскоре я оказался в темноте и тишине. Исчез запах, отключилось осязание. Потом ничего. Занавес. Мне было семь, и я умер в первый раз.